Голова двенадцатая. Видевший. Вот это правильно, кивнул Андрей. Верное решение, поддержал его Каша, глядя на девушку. Только так и сможем спасти Глеба. Вика не ответила. Ей было страшно. Она хотела уйти отсюда, ей была противно грязная квартира Андрея, эти засаленные стены, содранные обои, тараканы, но Глеб... Над ним нависла смертельная опасность, и единственная ниточка надежды тянулась именно от этих двоих. Вика глянула на Кашу и Андрея. С последней встреч они изменились. Не внешне, хотя и это тоже. Казалось, что поменялось что-то и внутри. Особенно девушку пугал Каша. В тот первый раз, когда они, убегая от тринадцатого, случайно забежали к нему в дом, и он их спас, прошло не так много времени. Но теперь это словно были два разных человека. Тот добрый, этот жесткий, даже чем-то похожий на самого тринадцатого. «Каша, а это точно на человека?» «Поможет!» – прервал ее он. И девушка принялась терпеливо ждать, уже не зная, кому верить и как быть. Процедура проходила оживленно. Андрей усадил Глеба на кресло, натянул ему на голову какой-то металлический колпак, от которого отходило множество проводов. Весь угол комнаты был заставлен непонятными устройствами, мониторами, пружинами, колбами, смутной жидкостью, микросхемами и блоками. И все это было сплетено плотным ковром из проводов и трубочек. Андрей кивнул каши, каше, и тот сел рядом с Глебом. Сам хозяин квартиры подошел к компьютеру и принялся оживленно лупить по клавишам. На мониторе побежали цифры, целый поток. Потом компьютер запищал, и Андрей удовлетворенно кивнул. «Скоро!» – бросил он словно бы самому себе и подошел к колбам с жидкостью. «Каша, ты будешь посредником!» – старик кивнул. Вика хотела спросить, что это значит, но побоялась прервать процедуру. Андрей постучал по колбе, и жидкость внутри вдруг стала темнеть. По поверхности побежали мелкие пузыри. Вики казалось, что тут происходит не что-то научное, а какое-то средневековое алхимическое на грани черной магии и колдовство. Чтобы отвлечься от неприятных мыслей, девушка отвернулась и стала смотреть в окно. И лишь иногда до нее доносились сдавленные стоны брата. Но она запретила себе оборачиваться, с нетерпением ожидая, когда наконец все закончится. Почему-то вспомнилось, что в прошлый раз она видела у Андрея черного кота. Теперь его не было, а в голову лезли предположения, куда он делся, и каждое было страшнее другого. «Уровень третий», — монотонно говорил Андрей. «Добавлять? Добавляй!» Повышается. Вижу. Сможешь выровнять? Могу. Давай, держи. Медленней, еще медленней. Стараюсь, кровь густая. Пустяк. Хотелось закрыть уши и не слышать этих странных слов, но Вика не смела даже пошевелиться. Казалось, только дернется и все пойдет наперекосяк. Температура горячий. Еще добавим. «Может, ускорить?» «Нет, нельзя. Чувствуешь?» «Пока нет. Постой. Да, есть». «Готово!» После получаса метания от компьютера колби воскликнул Андрей. И Вика не сдержалась, оглянулась. Глеб сидел на кресле самостоятельно, не обмякший, как его усадили до этого, взгляд растерянный. «Глеб!» — позвала брата Вика. Тот глянул на нее, но, кажется, не узнал. Надо потерпеть, мягко произнес Каша, подходя к парню. Еще пока не пришел в себя, сейчас пыльный владыка как раз очищает его тело от яда. Глеб непонимающе оглядел комнату, потом закрыл глаза и вдруг звонко чихнул. Вика вздрогнула от неожиданности и рассмеялась от собственной трусости. Каша тоже сипло хохотнул, и только Андрей продолжал внимательно наблюдать за парнем. Глеб встал, сделал пару шагов, потом, резко выгнувшись, начал кашлять. «Ага!» — воскликнул Андрей, хватая ведро и подставляя Глебу. «Что такое?» — сполошилась Вика. «Яд выходит!» — пояснил Андрей. «Пыльный владыка выгоняет его!» Глеб закашлялся страшно, хрипло, словно собака. Из его рта потекла черная вязкая слюна. Вика дернулась, чтобы помочь брату, но Каша остановил ее, схватив за плечо. «Нельзя!» Все трое смотрели на парня, который исторгал из себя яд, хрипел и краснел, весь сотрясаясь в жутких приступах кашля. Казалось, он выплюнет собственную душу. Сколько так продолжалось, Вика не знала. Ей казалось, что целую вечность. Когда Глеб прекратил кашлять, девушка уже успела несколько раз пожалеть, что вообще разрешила этим извергом издеваться над братом. «Вика!» — хрипло произнес парень, утирая рукавом рот. «Глеб!» Девушка глянула на брата, тревога отлегла от сердца, теперь глаза Глеба оттаяли, это был ее брат. «Кажется, я немного приболел». «Все уже позади, молодой человек!» — произнес Андрей. «Теперь вы полностью здоровы. Дайте-ка мне ведро, я его опорожню». «Что случилось?» – растерянно спросил Глеб. «Помню, что ехали, птица дорогу показывала, потом мертвец, город. Белый монстр цапнул меня». Глеб глянул на место, где должен был остаться шрам, но его там не было. «Все верно», – кивнул Каша. «Цапнул и заразил». Это мутант из отрешения, он яд жертв своих впрыскивает. Тебе очень сильно повезло. Мы тебя спасли, ну и Вика тоже. Девушка подошла к парню, вгляделась в его лицо, спросила: Глеб, как ты себя чувствуешь? Я в порядке, ответил тот, несколько смутившись от такого пронзительного взгляда. Правда? Никогда так хорошо себя не чувствовал. Только вот. «Что?» – настороженно спросила сестра. «В ушах шумит». При этой фразе Андрей и Каша одновременно улыбнулись. Вика заметила это, обернулась. «Что это значит?» «Он слышит пыльного владыку», – ответил Каша. Глеб вопросительно глянул на старика, а потом перевел взгляд на стул и все понял. «Вы что, заразили меня?» «Мы тебя жизнь спасли!» Холодно заметил Андрей, а потом, плохо скрывая раздражение, добавил. «Мог бы спасибо сказать!» Глеб повернулся к Аше. «Что со мной теперь будет?» «Ничего плохого», — улыбнулся тот. «Тебя, пыльный владыка, не убьет. Ты теперь часть его, понимаешь?» Но парень, кажется, ничего не понимал. Он оглядывался по сторонам и словно попытался что-то расслышать. «Вот Вике такие слова не понравились. Часть пыльного владыки. Это в рабстве, что ли, у него?» «Почему в голове так шумно?» — наконец спросил он. «Ты еще не привык», — ответил Каша. «Это не шум. Это голоса. Всех их». «Кого их?» — старик не ответил, вместо этого сказал. «Просто сконцентрируйся на одном, не пытайся понять всех сразу. Ты чувствуешь птиц?» Этот странный вопрос должен был смутить парня. По крайней мере, Вика точно растерялась. Но Глеб вдруг надолго замолчал, а потом ответил. «Чувствую, они на крыше под карнизом греются». «Верно», — кивнул Каша. «Глеб, что происходит?» — стревожила сестра. «Вика...» «Я ощущаю...» Парню было тяжело подобрать нужные слова. «Ощущаю их всех!» «Это и есть пыльный владыка!» произнес Андрей. «Главное, не спеши, а то голова кругом пойдет. Каша прав, сначала сконцентрируйся на чем-то одном!» «Глеб, я хочу уйти отсюда!» внезапно произнесла Вика совсем тихо. «Еще рано!» ответил ей парень. Он был уже увлечен процессом. «В соседнем здании леса», — произнес он, глядя на Кашу. Тот улыбнулся, кивнул. «Через квартал есть красный дом, там кот, рыжий такой». Каша рассмеялся. «Ну вот, видишь, получается. Ты видишь глазами пыльного владыки». «Глеб, я прошу тебя, пойдем отсюда», — вновь повторила Вика. «Да подожди ты». Раздраженно ответил тот, и вдруг замер. «Что такое?» — спросил его Каша. «Чувствую. На противоположной улице прямо перед нашим домом стоит человек. Чужак!» Грянул выстрел, но за секунду до него Своркин сделал единственное верное, что могло его сейчас спасти. Рванул вперед и не прогадал. Пуля прошла выше. Своркин вцепился в ноги Петра Алексеевича, зарычав по медвежьи и пытаясь свалить того на пол. Противник не растерялся, принялся наносить удары рукоятью пистолета. Удары выходили крепкими, звук от них разносился по залу далеко. Гулкий стук словно лупили черенком лопаты по тыкве. Но Своркин не сдавался. Он кричал, рычал, пыхтел, но ноги не отпускал, и даже кровь, потекшая на лицо, не остудила его пыла. Он был намерен поставить точку во всем этом раз и навсегда. в момент, Своркин извернулся, и очередной удар прошел мимо. Петр Алексеевич выругался, но ошибку уже исправить было нельзя. Своркин схватил противника за руку и резко дернул на себя. Голова купола упал, завязалась борьба, страшная, какая обычно бывает у пьяных и озверевших людей, потерявших контроль над собой, давших инстинктам вырваться наружу. Своркин был крупнее и потому смог довольно скоро выиграть преимущество, подмяв под себя противника. Теперь настала очередь Своркина наносить удары своему заклятому врагу. «Убью! Убью! Убью!» Выдыхал он каждый раз, когда делал замах. Петр Алексеевич отхватывал достойно, смотря прямо в глаза обезумевшему, вцепившись тому воротник. А Своркин отыгрывался за шишки на своей голове и раны. Однако он довольно скоро выдохся, удары стали слабее и реже. Петр Алексеевич взял инициативу в свои руки, резкий рывок на себя, и Своркин с Аханем полетел вперед. «Предатель!» – сквозь зубы прошипел Петр Алексеевич, поднимаясь. Саворкин не ответил, тяжело дышал, жадно ловя ртом воздух. Лицо его раскраснелось, а руки тряслись от усталостей. Петр Алексеевич двинул было на противника, но остановился, стал оглядываться. Он искал пистолет. Махать руками ему не хотелось. К чему это, если гада можно просто пристрелить, как хромую лошадь или бешеную собаку? Пистолет лежал у самого края балкона. Вот и хорошо, вот и здорово. Петр Алексеевич поднял оружие, проверил, заряжено ли. Все в порядке. «Чего тебе не хватало, подонок?» Спросил он напоследок и в самом деле желая узнать, почему тот так поступил. Суркин глядел на ствол, словно кролик на удава, потом, вздрогнув, сказал. «Пора было давно все менять!» Что менять? Почти выкрикнул Петр Алексеевич. Что ты собрался менять, Своркин? О чем ты вообще? Тебе в Чигевару захотелось поиграть, или ты башкой ударился? Чего тебе не хватало! Все есть, сидишь в тепле, жрешь еду, кровью не харкаешь, не бродишь там, на зараженных территориях. Тебе не понять, хмуро произнес Своркин. Ну, конечно, куда мне до тебя, умного такого? «Думаешь, ты что-то сможешь поменять? Нет. Ты грязь под ногтями, ничто. И бунт твой глупый и детский ничего не поменяет!» «Это мы посмотрим!» — улыбнулся Своркин. И вдруг вырвал кабель, который висел на стене. Что Своркин собирался с ним сделать? Ударить им Петра Алексеевича, сбить того с ног или еще чего? Было уже не понять. Голова купола нажал на спусковой крючок пистолета, и Своркин тут же завалился на бок, мертвый с дырочкой на лбу от пули. Кабель, оторванный с одной стороны и скрящийся электричеством, полетел вниз, где бегали люди. Петр Алексеевич подошел к Своркину, пнул того в бок. Да хляк! Да выеживался, придурок, сухо бросил он. Потом, подойдя к балкону, крикнул. «Эй, идиоты, а ну успокойтесь, нет тут никакой бомбы!» Безумие толпы быстро угасло, все обратили взоры наверх, увидели там главу купола, и это сразу снизило градус неадекватности. «Среди нас есть предатели!» — продолжал тот. «Предлагаю им сдаться!» И как бы между делом продемонстрировал пистолет. «У вас есть ровно три секунды, мы вас все равно схватим, всех без исключения, уж поверьте мне. Но те, кто сдаться прямо сейчас, добровольно будут помилованы. Итак, считаю. Раз. Два. Три!» Из толпы вышли несколько человек. «Вот и отлично!» — кивнул Петр Алексеевич, разглядывая каждого. Два бывших ведущих стиле шоу, один певец, кто-то из чиновников. Так, ничего серьезного. Мелочь какая-то, и чего им не сиделось? Соркин, зараза, такая мозги запудрил. Интересно, чего хотел? На место главы сесть? Видимо, так. Но не рассчитал силы, надорвался. «Охрана!» — крикнул глава купола. «Охрана! Этих под стражу, остальных!» «Тоже в тюрьму до выяснения обстоятельств!» Толпа заголосила, начала возмущаться. Петр Алексеевич спустился вниз, спросил. «Чего бубните? Не слышу! Мне в лицо скажите, если такие смелые!» «Нас-то почему в тюрьму?» Вышел из толпы еще один чиновник. Его лицо лоснилось от жира. Костюм дорогой, индивидуальной работы известного дизайнера тоже был грязным. «Мы не причастны к этому! Отпустите нас немедленно!» Раздался грохот. Петр Алексеевич выстрелил возмущавшемуся точно в лоб. Чиновник, вмиг обмякший, завалился на пол. Воцарилась тишина. Все смотрели на тело. «У кого-то есть еще вопросы?» – спросил он, оглядывая каждого. Вопросов больше ни у кого не было. «Вот и хорошо. Под конвой всех!» Солдаты начали разбивать толпу на группы и выводить всех из зала. Петр Алексеевич устало смотрел им след, размышляя о чем-то своем. Если бы он обернулся и глянул туда, куда упал кабель, то всего произошедшего дальше можно было избежать. Но он не обернулся. Тяжелые думы забили голову, отвлекая от всего». А там в углу продолжал искрить брошенный кабель, упавший точно в коробку салфетками, продолжая начатое своркином дело.